Глава 59 девятая. Дорк. К моему облегчению Винс был дома. Он сидел на кухне и завтракал. Но, увидев взволнованного меня, тут же подскочил и устало поинтересовался. «Опять наша дриада покалечилась?» «Нет, Илья», — объяснил, пытаясь отдышаться. «Собирайся. Там что-то серьёзное». «А, этот? Не то баб, мужик?» — вздохнул царитель. «Что с ним? Определился, наконец?» «Учти, я лишние части тела пришивать не собираюсь». «Да не надо там ничего пришивать», — возразил я. «Пойдём скорее». «Ладно, пойдём», — неохотно уступил друг, обывая ботинки. «Но помни, я предупредил». «Да-да», — согласилась я и, дождавшись целителя, поспешил в обратную сторону. Если честно, на душе было неспокойно от того, что я оставил Кате без охраны. Но она так просила и уговаривала, что я не смог устоять. Самому не верилось, что эта маленькая хрупкая девушка приобретает такую власть надо мной. Одна её просьба, один взгляд, и я готов горы перевернуть, а ведь совсем недавно считал себя образцом хладнокровия. Кто бы мог подумать? «Слушай, я всё хотел у тебя спросить, да никак не получалось поймать одного», — хитро посмотрел на меня Винс. «В то, что наплела это... этот Илья, что они с другого мира и всё такое». Может, она хотела своими сказками норха и вырха отшить? Да, в тот день, когда пропала Катя, Илья нашел нас, чтобы нанять для охраны, он рассказал эту историю. Конечно, многие ему не поверили, но я-то знал правду. Только до сих пор связан клятвой о неразглашении, которую давал Кавендифу. Поэтому просто кивнул, отвечая Винцу, и постучал указательным пальцем по своей голове, знак, что «больше сообщить не могу». Клятва догадался друг и удивлённо округлил глаза, сделав выводы. «Значит, правда? Невероятно!» Я хмыкнул полностью, соглашаясь с приятелем. «Действительно, история этой парочки необычна и удивительна, как и они сами, особенно она, моя Катя. Такой доброй, искренней, ранимой девушки я ещё нигде не встречал, хотя побывал во многих местах». До гостиницы мы домчались минут за пятнадцать и, взлетев по лестнице, сразу зашли в номер. Увидев стонущего и корчащегося на кровати Илью под присмотром рыжего котяры, сидящего на тумбочке, я понял, что дело плохо. К таким же выводам пришел и Винс. Он крякнул, засучил рукава и направился к больному. «Доброго утречка!» — вежливо поздоровался он, присаживаясь на край кровати. «На что жалуемся?» Илья вздрогнул и с такой надеждой и болью посмотрел на целителя, что даже меня проняло. «Живот!» — простонал он. «Я, наверное, отравился». «Хм, давай посмотрим», — задумчиво произнес лекарь и начал водить руками над телом парня. Закончив, он недовольно поджал губы. «Что ты меня пугаешь? Никакое это не отравление? Обычное женское недомогание?» «Обычное? Ты издеваешься?» — вскричал Илья, приподнимаясь на кровати. «Нисколько», — сухо возразил Винс, вставая. «Это нормальный физиологический процесс. Протекает без отклонений. Надо лишь немного потерпеть». «Потерпеть? Я бы на тебя посмотрел, как бы такое ты терпел! Я не буду вмешиваться в естественный ход вещей. Могут быть последствия». Уперся мой друг и, подойдя ко мне, тихо возмутился. «За этим ты меня звал? Я думал, что-то серьезное». «Да, ситуация». Взглянув на Илью, поймал его разочарованный и обречённый, полный муки взгляд. Представив себя на месте парня, проникся и, оттянув друга в сторону, попросил. «Слушай, помоги ему, а? Видишь же, совсем плохо парню. А если бы такое случилось с тобой? Но последствия забудь. В ближайшее время он покинет это тело, так что о последствиях можешь не волноваться». Вин задумался, посмотрел на Илью, на меня и сдался. «Ладно сказал он, обращаясь к страдальцу. «Могу ускорить процесс. То, что должно было длиться несколько дней, пройдет за час, только будет больно». «Давай!» сразу согласился наш гость из другого мира. «Несколько дней я точно не выдержу. Лучше час перетерпеть». «Хорошо, пойдем в ванну, крови будет много». Друг помог парню подняться и увел его. А я вспомнил про Кате. Где же она? Тут и кот подал голос. «Жрауч!» промяукал он. Я чуть на пол не сел от удивления, потом понял, что животное непростое. Скорее всего, это и есть дух поместья, о котором рассказывала моя Дриада. Раз он может говорить, почему бы не расспросить его, где Катя? — В магазин пошла, — жалобно ответил дух. — Нет, долго жрать надо. — В магазин? Она же говорила про аптеку. — Долго нет? Я похолодел, реально испугавшись за девушку. Куда же она делась? Сжав зубы, помчался на улицу. Там встретил Линка и Нормана, чья очередь была стоять на охране. Вовремя. Объяснив парням ситуацию, распределил обязанности, и мы вместе стали разыскивать девушку, опрашивая прохожих и продавцов близ лежащих лавок. Единственное, что смогли узнать, это то, что какая-то дриада потеряла сознание возле аптеки И ее несли к целителю. К какому? Пришлось оббегать и всех лекарей, но никто не слышал про Кати. Я был сам не свой так сильно, как за нее никогда ни о ком не волновался. Где она? Кто забрал? Что с ней? Я же не переживу, если с любимой что-то случится. Не могу ее потерять. Мысли лихорадочно метались в голове. Решив опросить ее домочадцев, вернулся в номер. Вин с Ильей уже закончили и о чем-то весело трепались то не было «Катя пропала воскликнул вваливаясь в комнату как опять побледнел ее друг куда если бы я знал посвятив этих двоих в подробности наших поисков стал вместе с ними перебирать варианты может это дрою похитили нахмурившись предположил илья нет точно не они возразил винц с опаской покосившись на меня объяснил лансель с кириллем всю ночь гуляли в борделе С утра у меня отсыпаются. «Значит, Кавендев больше некому?» Уверенно заявил парень из другого мира. Поскольку других вариантов не было, мы решили проверить некроманта. С трудом прорвавшись к нему на аудиенцию, узнали, что аристократ Кати не видел. «Пропала?» — приподнял бровь он. «Жаль. Придется менять планы на вечер». Вот и все, что мы от него услышали. «Как же хотелось ему врезать!» С трудом сдержался, решив не тратить время. Сейчас важнее найти девушку, каждая минута на счету. Мы разделились, решив прочесать все улицы города и договорились встретиться через несколько часов в гостиничном номере. Но когда после безуспешных поисков я и все члены моего отряда, включая временно амнистированных дроу, там собрались, обнаружили, что Илья пропал. Впору было биться головой об стену. Сначала кати потом Илья. Что с этими иномерцами не так? Куда они постоянно исчезают?»